Глава восьмая Утром я проснулась от того, что меня кто-то обнял со спины и подтянул к себе поближе, вжимая в горячую грудь спиной. Я растерянно моргнула и отпустила подушку, в которую плакала, пока не отключилась под утро. А руки... Я узнаю этот аромат и тело, что чувствую. Слепую могла бы его узнать или в кромешной адской тьме. Вчерашний скандал вдруг показался мне таким глупым и высосанным из пальца. Захотелось стыдливо спрятать опухшее некрасивое лицо в подушку. Ведь все, что я сейчас чувствую, — это невыразимую любовь Марка, с которой он прижимает меня к себе. «Мне так тебя не хватало, малышка», — прошептал он в мои волосы и оставил мягкий поцелуй на затылке. «Кровать без тебя, как огромная холодная пустыня». Я не знаю, что мне делать со своими эмоциями и подозрениями. Ведь, возможно, это всего лишь гормоны играют во мне, делая из каждой проблемы самую настоящую катастрофу. И запаха Софии я сейчас не ощущаю вокруг себя, как вчера. Только родной аромат Марка, который еще горячий и сонный, потому что только что выбрался из нашей... своей... постели. А я ночевала в гостевой спальне. И даже успела об этом пожалеть. Но я точно помню, что запиралась изнутри. «Как ты вошел?» Я чуть повернула голову, но не хотела, чтобы он видел мое лицо. «У меня есть ключи от всех комнат, на всякий случай». Марк взял осторожно меня за подбородок и еще чуть повернул к себе. Мягко поцеловал в губы. «Не прячься от меня. Просто поговори». Меня изнутри заполнило невероятное желание сказать ему про нашего будущего малыша. Но я тут же вспомнила, что кроме корпоратива у него сегодня заключение важной сделки. Именно она должна стать самой вершиной триумфа и закрепить репутацию компании, за которую так долго боролся Марк и его команда. Вдруг я все испорчу. Чем дальше, тем крепче мое ощущение — что я мало того, что плохо вписываюсь в его настоящую жизнь, так еще и медленно разрушаю тот баланс, что он для себя в ней построил. Баланс между его бизнесом и личной жизнью. «Марк...» Я полностью развернулась в его объятиях и положила голову на руку. Он обнял меня за талия и смотрел своим теплым, понимающим взглядом. Ожидал, что я скажу дальше. «Мне кажется, мы поторопились». «В чем же?» — нахмурился он. «В том, что переехали сюда, точнее...» Я вздохнула. «В том, что ты привез меня сюда и собрался жениться». «Как тебе такое в голову пришло?» В неверии покачал он головой. «Чем я заставил тебя усомниться?» Я закусила губу проглатывая одно единственное имя, что рождает во мне целую сотню поводов усомниться. Я не могу привыкнуть. Вписаться во всю эту жизнь мне тяжело. Я вздохнула, понимая, что, возможно, разочарую его, но молчать тоже глупо. Здесь у всех есть какая-то цель, а я болтаюсь, как в бурлящем потоке, не понимая, куда меня несёт. Ни эти магазины, ни рестораны и салоны. Ничего не радует. Мне всего слишком много. Но откровенно страшно тебя подвести. Оказаться не такой, как ты хочешь меня видеть. Я хочу тебя видеть такой, какая ты есть. Но я тут, как инородный организм, вирус. А иммунитет пытается от меня всеми силами избавиться. Малышка моя. Марк вдруг прижал меня к себе и я уткнулась лицом в его грудь. «Это я во всем виноват», прошептал и коснулся макушки губами. «Я слишком сильно на тебя давил. Многое сразу хотел, даже не думал, что тебе может быть здесь плохо. От того, какой он понимающий, у меня на глаза навернулись слезы. Я так и буду теперь рыдать по поводу и без». Переезд выбил меня из колеи, а беременность добила мою психику окончательно. «Знаешь что?» — вдруг спросил он. «Если ты не хочешь идти на корпоратив, не ходи. Я не могу тебя заставлять. Мне больно видеть тебя такой разбитой». «Правда?» — я подняла на него влажные глаза. «Наша семья не должна начинаться со страданий. Он убрал прядку волос с моего лица». Мы найдем другой повод со всеми тебя познакомить позже. Или создадим его сами, когда ты точно будешь готова к выходу в свет. Жизнь со мной не сахар, Настя, я знаю. И ты уже большой герой, что на все это согласилась. Потому что я люблю тебя. И я тебя люблю. И поэтому не буду больше давить. Возьми столько времени, сколько тебе нужно, чтобы адаптироваться. Отдыхай, гуляй. Найди себе увлечение или подруг. Я не буду мешать. Хочешь, даже работу найди, если тебе её не хватает. Всё, что угодно, лишь бы ты была счастлива. Я хочу, чтобы и ты был счастлив. Но спасибо. Я приподняла подбородок и закрыла глаза, точно зная, что он меня поцелует. А потом подняла слипшиеся ресницы чтобы всё же сказать о самом наболевшем. А София? Можно её не будет в нашей жизни? София? По его лицу промелькнула тень. Почему ты о ней всё время вспоминаешь? Она чудится тебе везде, даже когда её и близко нет рядом. Мы встретились с ней, обедали недавно, и она... Я вдохнула, чтобы набраться смелости. «Много говорила о тебе, и она дала мне понять, что ваши отношения выходят за рамки деловых». «Что это значит?» Марк отодвинулся, разрывая тёплое объятье. «Насть, что это за одержимость моей сотрудницей, что ты при любой с ней встрече обсуждаешь, спал я с ней или нет? Тебе недостаточно моих слов?» «Я тебе верю», — попыталась оправдаться я. Настолько, что всё время пытаешься перепроверить? Кто был инициатором этих встреч? Ты? Зачем? До чего ты пытаешься докопаться?» Он снова гневался. И я не знала, испытывать ли мне чувство стыда за позорную паранойю или, наоборот, насторожиться, что он так встаёт на защиту. «Ты мне совсем не доверяешь?» «Ты думаешь, что? Я хожу в офис, чтобы спать там с замом?» Мне делать больше нечего. Мне не с кем спать?» Он встал с кровати, резкими раздраженными движениями откидывая мешающее ему ком одеяло. «Господи, сколько можно!» Запустил пальцы во взъерошенные волосы, прошелся по комнате, а мне стало невыносимо стыдно. «Марк, я не это имела в виду!» «Я не...» Он прервался, взмахнул руками. Мне нужно подумать. И вышел из комнаты, оставив дверь распахнутой. Я подтянула к себе подушку и обняла. Что я делаю? Я ведь сама все разрушаю. Марк проявил невероятную заботу обо мне, отменил для меня пытку корпоративам, а я все равно нашла, чем оказаться недовольной. И так взрывается каждый раз, когда речь заходит о Софии. «Может, я правда ей слишком одержима и зря не доверяю своему будущему мужу?» «Кто бы мне сказал правду?» Я слышала, как он хлопнул дверью в ванную комнату в своей спальне, и как там зашумела вода. Марк иногда так спускал пар, уединяясь и отрезвляя себя от эмоций холодным или горячим душем «Это я его довела до такого». Я посидела еще несколько минут на кровати и не выдержала. Отправилась к нему, чтобы застать в полотенце в гардеробной комнатке, где он перебирал рубашки на вешалках с хмурым, сосредоточенным взглядом. «Прости», — не выдержала я чувство вины. «Мне нужно сбросить это давление с души, иначе я просто умру». «За что?» — почти без эмоций спросил он, но так и не посмотрел на меня. «За недоверие?» — попыталась я. Марк выбрал бельё, надел его, затем тёмный костюм и белую рубашку. А я стояла в дверях гардеробной и смотрела на красивого мужчину, в которого влюбилась без памяти, а теперь, кажется, сама же от себя отвращаю. «Если ты мне не доверяешь, значит, это моя ошибка», — вдруг сказал он, застёгивая последние пуговицы на рубашке. Моя недоработка. Марк. Я попыталась подойти к нему и положить руку на грудь, привлечь в объятья, но он обошёл меня и подхватил пиджак с вешалки. Я не буду завтракать. Уже опаздываю. Быстрым шагом ушёл в кабинет, оставив меня в полном раздрае. Сделка. Я закрыла глаза, а потом посмотрела на часы. Мы оба проспали из-за ночного происшествия, и теперь он рисковал не явиться навстречу вовремя. Для его педантичности и обязательности это катастрофа. Вышла из спальни и увидела, как он исчез за входной дверью, хлопнув ей напоследок. Или мне показалось, и она всегда так закрывается. Закрыв глаза, я воткнулась лбом в стену. Мы еще не женаты а у нас уже семейные скандалы. И пока что это я, плохая жена». Квартира сразу опустела, и её огромная площадь стала давить ещё сильней. Я прошла в гостиную и села на диван, стоящий посередине, не зная, что мне теперь делать. Все планы разрушились, и день оказался выдранным листком календаря, даже не успев начаться. «Что мне теперь делать?» Не знаю, как долго я сидела, уставившись в одну точку на стене возле картины, как вдруг послышался щелчок замка входной двери. Не успела я и глаза поднять, как в гостиную ворвался, как ураган Марк, с огромным букетом ярко-красных роз. Я только открыла рот от удивления, а он уже встал передо мной на одно колено и протянул этот букет. Комнату сразу затопило их сладковатым ароматом, а меня — закипевшими эмоциями. Любимая, никто и ничто никогда не встанет между нами. Я обещаю тебе. Ни работа, ни другой человек. Я уничтожу любого, кто попытается подорвать твоё доверие ко мне. Уничтожишь? Я даже не могу охватить это разумом. Он настолько серьёзно воспринимает мои слова, что готов на крайние меры, Если это будет София, значит, я решу с ней вопрос. А если я сам даже на секунду по мыслю предать тебя, пусть лучше я сдохну в то же мгновение. Марк, и это не просто слезы на мои глаза наворачиваются. Это целые реки текут по щекам, потому что я безумно люблю этого человека. Этот мужчина — моя жизнь, и я, глядя на него, готова поверить. «Не может быть ложью то, что я вижу в его глазах. Эти слова...» Я отбросила букет на диван и бросилась в его объятья, чтобы поцеловать. Мне так жаль и так стыдно за себя. Теперь и я не могу на него больше обижаться. Мы с трудом разорвали объятия и поцелуи, но навстречу Марк все же опоздал. «Не знаю, стоило ли оно того?» Но мне стало намного легче прожить весь этот бесконечный день без него. Я много думала о нем, перебирая мысленно то, как сообщу ему о нашем будущем малыше. Собрала в небольшую коробочку те несколько тестов, что сделала дома. Ребенок станет следующей страничкой нашей любви. И я уверена, сделает её только крепче. Да, беременность не входила в наши планы. Но после сегодняшнего обещания Марка я уверена, что всё будет хорошо. Он станет самым счастливым мужчиной на свете. Я стояла и смотрела на капли дождя, ползущие по стеклу, и вечерний город с зажигающимися огнями. Кажется, в прогнозе писали, что будет гроза, но я дождусь возвращения Марка. Этот день станет особенным. Телефон пиликнул на столе за моей спиной. Я взяла его, ожидая увидеть там сообщение от моего будущего супруга, что он уже спешит домой. Но там с незнакомого номера пришло другое текстовое. «Ты все еще веришь в сказки?» «Ерунда. Реклама какая-то, что ли?» Стерла его. Через час пришло еще одно, когда я уже сидела в кровати с книжкой, пытаясь отвлечься. «Ты веришь, что те, кто их сочиняют, честны с тобой, малышка?» «Что за бред?» Палец застыл над кнопкой удаления, но что-то меня остановило. Я легла, уставившись в пустоту, а на кровати передо мной лежала коробочка с сюрпризом для Марка. Следующий сигнал сообщения разбудил меня от мутной дремы, в которую я провалилась и не заметила. «Твоя сказка закончилась, мышка-малышка. Приезжай и убедись в этом сама. Марк здесь, и он не один». «Что?» Я рассеянно потерла лицо. Но следующим прилетел адрес, а потом вдруг начало грузиться видео. Загрузка завершилась, и я, не зная зачем, нажала на воспроизведение. Оно было снято откуда-то сверху, будто это просто камера слежения на каком-то невысоком здании. Чёрный представительский автомобиль останавливается на подъездной дорожке, водитель открывает дверь, и из машины выходит. Марк? Это он или мне кажется в бреду? В глазах туман от сна. А потом вдруг показывается рука, за которую он хватается, а следом и вся её хозяйка. Высокая, стройная брюнетка в серебристом платье встает в полный рост, обхватывает его страстно за шею, и Марк подхватывает ее на руки и несет в дом.